День второй Матильда проснулась на заре. Ночью ее перевезли в палату, где она уже начала скучать. Вот уже 15 месяцев бурная деятельность была единственным лекарством, избавлявшим ее от шлаков прежней жизни, когда ее чуть не погубил опасный коктейль из отчаяния и наркотиков. Неон, потрескивавший у нее над головой, напоминал о долгих часах ломки. когда все ее нутро раздирала нестерпимая боль. Она вспоминала те адские дни, когда Софии, которую она называла своим ангелом-хранителем, приходилось держать ее за руку. Чтобы выжить, она причиняла себе острую телесную боль, готова была содрать с себя кожу, изобретая все новые раны, как кару за прежние запретные услады. Иногда она затылком ощущала покалывание в гематомах. Последствия многочисленных ударов, которые она наносила себе по ночам, оставшись наедине с невыносимыми страданиями. Внутри локтевого сгиба на лицо были признаки искупления. Следы инъекций неделя за неделей становились все менее заметными. Только одно пятно откровенно багровело на выпирающей вене напоминание о вратах, в которые она впустила медленную смерть. Дверь открылась. Матильда увидела Софию. «Кажется, я вовремя», — сказала та, положив на ночной столик букет пионов. «Судя по выражению твоего лица, стрелка твоего морального барометра уже сместилась к переменчивой погоде, а потом разразилась бы буря. Пойду попрошу у сестер вазу». «Побудь со мной», — попросила Матильда бесцветным голосом. «Пионы так же нетерпеливы, как ты. Им нужно много воды, не двигайся, я мигом». Оставшись одна, Матильда уставилась на цветы, погладила здоровой рукой шелковистые лепестки. На ощупь они смахивали на кошачью шерстку, а Матильда обожала кошек. София прервала ее мечты, вернувшись с ведерком воды. «Это все, что у них нашлось. Ничего, эти цветы не страдают снобизмом». «Мои любимые, я знаю. Как тебе удалось отыскать их в это время года? Секрет». София посмотрела на загипсованную ногу подруги, потом на шину, делавшую неподвижно ее руку. Матильда поймала ее взгляд. «Что там все-таки произошло?» «Я почти ничего не помню. Сначала мы разговаривали, потом ты встала. Я осталась сидеть, и все. Дальше черная дыра. Случайность. Утечка газа в подвесном потолке служебного помещения. Сколько времени ты должна здесь оставаться?» Ее могли бы выписать завтра, если бы у нее были средства вызвать врача на дом. А состояние позволяло бы самостоятельно передвигаться. Видя, что София собирается уйти, Матильда расплакалась, не оставляя меня здесь. Запах дезинфекции сводит меня с ума, я заплатила сполна, клянусь. Больше этого со мной не произойдет. Я так боюсь снова подсесть, что не глотаю успокоительные, которые мне положены, а только делаю вид». «Знаю, я для тебя обуза, но вытащи меня отсюда, София! Вытащи немедленно!» София вернулась к ее койке и погладила Матильду по лбу, избавляя от судорог отчаяния. Она пообещала сделать все без промедления, найти какой-то выход и снова навестить ее поздно вечером. Покинув госпиталь, София устремилась в доки. Ей предстоял насыщенный день. Время летело быстро. Задание заданием... но она не могла себе позволить забыть о своих подопечных. Сейчас она собиралась проведать старого друга-бродягу. Джулиус покинул мир, не оставив следов, и оказался подаркой номер семь, служившей ему более-менее постоянным убежищем. Жизнь сыграла с ним несколько жестоких шуток. Сокращение персонала перечеркнуло его карьеру. Простое письмо уведомляло, что он больше не служит в крупной компании, которая была для него всем. В 58 лет человек еще очень молод. Пусть косметические фирмы клянутся, что в 60 лет вся жизнь еще впереди, надо только больше заботиться о своей внешности, даже их менеджеры убеждены в обратном и соответствующим образом поступают со своими работниками. Так Джулиус Мински стал безработным. Сотрудник службы безопасности отобрал у него пропуск у входа в здание, в котором он проводил больше времени, чем дома. Не говоря ни слова, человек в форме проводил его до рабочего стола. Под безмолвными взглядами бывших коллег Джулиус поспешно собрал вещи. Унылым дождливым днем он отправился во своясе с жалкой картонной коробкой под мышкой. Так завершились 32 года его честной службы. Жизнь Джулиуса Мински, статистика, влюбленного в прикладную математику, легко укладывалась в простейшие арифметические действия, Сложение выходных дней, посвященных работе в ущерб нормальной жизни. Деление в пользу нанимателей. Все служащие гордились тем, что на них вкалывают. Все составляли одну большую семью, в которой каждый играл отведенную ему роль и не посягал на большее. Умножение, унижение и идей, проигнорированных незаконными вершителями чужих судеб. Наконец, вычитание право достойно завершить трудовой путь. Подобно квадратуре круга, существование Джулиуса сводилось к уравнению из неразрешимых несправедливостей. В детстве Джулиус любил околачиваться возле свалки металлолома, где отправляли под чудовищный пресс остовы старых автомобилей. Отгоняя ночные мысли об одиночестве, он часто представлял себе молодого, богатого служащего, перечеркнувшего его жизнь и отправившего его на свалку. Осенью аннулировали его кредитные карточки. Банковский счет не пережил зиму, весной он покинул свой дом. Летом пожертвовал большой любовью, потеряв навек гордость. Не понимая, что происходит, Джулиус Мински, 58 лет от роду, избрал для ночлега пространство под аркой номер 7 на пристани номер 80 торгового порта Сан-Франциско. Скоро он отпразднует десятилетнюю годовщину жизни под звездами. Всем желающим он с удовольствием признавался, что, отправляясь в путь, понятия не имел, где окажется. София осмотрела рубец у него под дырявой шерстяной штаниной в шотландскую клетку. «Джулиус, вашу ногу пора лечить. Не начинай, пожалуйста. Моя нога в полном порядке. Если не продезинфицировать рану, то меньше, чем через неделю – Начнется гангрена, вы сами знаете. Я уже пережил худшие гангрены, моя красавица. Одной меньше, одной больше. Какая разница? Я ведь давно прошу Создателя меня прибрать, поэтому просто не имею права лечиться. Если при любой болячке я стану бегать к врачу, то чего будут стоить мои мольбы эвакуировать меня с этой проклятой земли? Так что эта царапина... «Мой выигрышный билет на тот цвет. «Кто вам вбил в голову эти глупости?» «Никто». Хотя здесь побывал один тип, который со мной целиком согласен. Мне понравилось с ним спорить. Когда я его вижу, у меня впечатление, что это я сам в зеркале прошлого. Он носит такие же костюмы, как я, до того, как у моего портного, заглянувшего в мои карманы и обнаружившего там пустоту, Случился приступ головокружения. Я проповедую ему добро, он мне зло. Такой вот взаимообмен. Надо же мне как-то отвлечься. Без крыши над головой, не испытывая ненависти ни к одному живому существу, без крошки съестного, даже без прутьев решетки, которые можно было бы попробовать перепилить. Положение Джулиуса Мински было хуже положения заключенного. Мечты становятся роскошью, когда приходится бороться за существование. Днем нужно искать пропитание на свалках, зимой непрерывно ходить, двигаться, препятствуя смертоносному союзу сна и холода. «Все, Джулиус, я везу вас в диспансер. Я думал, ты работаешь в службе безопасности порта, а не в армии спасения». София изо всех сил потянула бродягу за руку, помогая ему подняться. Он не старался облегчить ей задачу, но все же нехотя доплелся до машины. Она открыла дверцу, он, раздумывая, запустил руку в бороду. София молча за ним наблюдала. Вокруг его ярко-синих глаз пролегли глубокие морщины, оттиски души, исполненные глубоких чувств. Мясистый улыбчивый рот окружали другие письмена, свидетели его внешней бедности. «В твоей машине будет не очень сладко пахнуть. С этой ногой я в последнее время не часто бываю в душе». «Говорят, что деньги не пахнут. Так почему у бедности должен быть запах? Хватит болтать. Полезайте». Передав своего пассажира заботам диспансера, она поехала назад в доки. По пути она сделала крюк, чтобы навестить мисс Шеридан. Ее нужно было попросить о важной услуге. Рен сидела на крыльце. Она наметила поход по делам в город. Но Сан-Франциско славится крутыми улицами. Каждый шаг по ним — пытка для старого человека, поэтому встреча в этот неурочный час Софией была равносильна чудесному избавлению. София пригласила ее в машину, а сама побежала к себе. Дома она проверила автоответчик, не записавший ни одного сообщения, и тут же снова спустилась. По пути она поведала Рен о своем затруднении, и та согласилась поухаживать за Матильдой, пока та не поправится. Оставалось придумать, как поднять ее на второй этаж и как спустить с чердака железную кровать. Удобно устроившись в кафе в доме номер 666 по Маркет-стрит, Лукас что-то чиркал прямо на клеенке. Он торжествовал. Только что устроился в крупнейшее агентство недвижимости во всей Калифорнии. Макая седьмой по счету круассан в кофе со сливками, он штудировал волнующую брошюру о развитии Силиконовой долины, широкой полосы, ставшей за 30 лет главной стратегической зоной высоких технологий и прозванной легкими всемирной информатики. Для него, специалиста по смене личин, наняться куда угодно было проще простого. И он уже предвкушал бешеное удовольствие от подготовки нового, макеавеллиевского плана. Накануне, летя в самолете из Нью-Йорка, Лукас воодушевился, прочитав в «Сан-Франциско Кроникл» статью о компании недвижимости AH и полюбовавшись фотографиями с круглой физиономией ее вице-президента Эда Херта. Херт прекрасно владел искусством проводить пресс-конференции и без устали хвастался неизмеримым вкладом своего детища в экономический взлет региона. Вот уже два десятилетия он добивался выборной должности и потому не пропускал ни одной официальной церемонии. Последний приступ красноречия случился с ним на официальном открытии сезона ловли крабов. Там Лукас и попался ему на глаза. Впечатляющий набор комплиментов от влиятельных лиц, которыми Лукас умело оснастил разговор, принес ему пост советника вице-президента, каковой был учрежден для него незамедлительно. Эд Херт отлично знал, какие люди ему нужны, и согласие было достигнуто еще до того, как второй человек в компании отправил в рот первую крабовую клешню, обильно сдобренную шафрановым майонезом. Досталось майонеза и манишки его смокинга. Было одиннадцать часов утра. Еще час, и Эд уже знакомил Лукаса со своим компаньоном Антонио Андричем, президентом группы. Андрич с железной рукой в бархатной перчатке управлял обширной коммерческой сетью, которую плел долгие годы. Врожденный нюх и несравненное усердие позволили Антонио Андричу выстроить огромную империю, на которую трудились более трехсот агентов и почти столько же юристов, бухгалтеров и ассистентов. Поколебавшись, Лукас отказался от восьмой венской булочки и, щелкнув пальцами, потребовал капучино. Грызя черный фломастер, он просмотрел свои записи и опять задумался. Статистика, предоставленная ему информационным отделом A&H, говорила сама за себя. Поедая шоколадный бисквит, от которого он все-таки не мог отказаться, Лукас пришел к выводу, что в долине невозможно арендовать, продать и купить ни одного строения или клочка земли в обход компании, которой он со вчерашнего вечера принадлежал. Рекламный буклет с блестящим лозунгом «Умная недвижимость» помог ему построить план действий. Компания A&H была единством о двух головах. Ахиллесова пята этой гидры находилась в месте соединения шей. Достаточно было, чтобы два мозга вдохнули один и тот же воздух, и произошло бы взаимное удушение. Борьба Херта и Андрича за штурвал судна немедленно его потопила бы. Крушение империи A&H быстро разожгло бы аппетит крупных собственников и дестабилизировало рынок недвижимости в долине, где арендная плата служила главной опорой экономической жизни. Финансы немедленно бы отреагировали на происходящее, и предприятия региона остались бы без кислорода. Лукас кое-что уточнил и предположил наиболее вероятное. Многие предприятия не выдержат увеличения арендной платы и снижение расценок на свою продукцию и услуги. Даже при пессимистическом варианте расчеты Лукаса позволяли предположить, что компании лишатся около 10 тысяч человек, а этого будет достаточно, чтобы взорвать экономику всего региона и вызвать такую закупорку сосудов, какую никто и представить себе не мог. У мировой информатики откажут легкие. При всей своей внешней самоуверенности Финансовые круги чрезвычайно боязливы. Миллиарды, в которые оцениваются на уол стрит компании высокой технологии, в считанные недели улетучатся, и самое сердце страны поразит великолепный инфаркт. «Даже глобализация не лишена достоинств», сообщил Лукас официантке, принесшей ему горячий шоколад. «Наверное, вы собираетесь удалить все это свинство корейским чистящим средством?» ответила официантка, глядя на его каракули на клеенке. «Перед уходом я все сотру», проворчал он и вернулся к прерванным размышлениям. Недаром говорят, что один взмах крыльев бабочки может породить разрушительный циклон. Лукас докажет, что эта теорема, приложимая к экономике. Кризис в Америке не замедлит перекинуться в Европу и в Азию. Роль бабочки сыграет A&H. Взмахом ее крыльев... станут действия Эда Херта, ареной его триумфа «Городские доки». Тщательно выскоблив клеенку вилкой, Лукас покинул кафе и обошел дом. Его внимание привлек Крайслер-Копе. Пришлось взломать замок. При въезде на подземную стоянку своего нового места работы Лукас приложил к уху мобильный телефон и, остановившись перед дежурным, попросил его дружеским жестом подождать. Речи его была неторопливой и отчетливой. Он поведал воображаемому собеседнику, как Эд Херт втолковывал в его присутствии очаровательной журналистке, будто истинная голова компании он Эд, а его партнер всего лишь ноги. Тирада завершилась хохотом. Только после этого Лукас распахнул дверцу и отдал ключи молодому служащему, заметившему, что у дверного замка повреждена личинка. Знаю, недовольно буркнул Лукас. Опасность подстерегает повсюду. Дежурный, слышавший каждое слово мнимой телефонной беседы, проводил Лукаса взглядом и с непревзойденным искусством припарковал автомобиль с открытым верхом. Только ему доверяла каждое утро руль своего внедорожника персональная ассистентка Антонио Андрича. Потребовалось всего два часа, чтобы слух распространился до девятого последнего этажа офиса в доме номер 666, По Маркет-стрит, престижной штаб-квартиры 8NH, если бы не обеденный перерыв, слух разнесся бы еще быстрее. В 13.17 Антонио Андрич в гневе ворвался в кабинет Эда Херта. В 13.29 вылетел из его кабинета, хлопнув дверью. На лестничной площадке раздался его крик, мол, ноги отправляются разминаться на лужайку для гольфа, и пусть мозги «Сами собирают и проводят ежемесячное собрание коммерческих директоров». Забирая из гаража кабриолет, Лукас с молодым служащим обменялись заговорщескими взглядами. Встреча с вице-президентом начиналась через час. Оставалось еще время прокатиться. Ему безумно хотелось сменить машину, тем более что до порта, где он собирался проститься в своей привычной манере с кабриолетом, было рукой подать. София подбросила Рен в парикмахерскую, и пообещала заехать за ней через два часа. У нее оставалось время на лекцию по истории в образовательном центре для слепых. Когда она появилась на пороге класса, ученики дружно встали. «Скажу без кокетства, я здесь самая молодая, так что садитесь, прошу вас». Класс исполнил повеление без ропота. София продолжила лекцию с того места, где прервала ее в прошлый раз. Открыв книгу, набранную шрифтом для слепых, Она начала читать. Ей нравилось нащупывать слова кончиками пальцев, составлять на ощупь фразы оживлять мысли своим прикосновением. Она ценила этот мир незрячих, казавшийся таинственным тем, кто воображает себя всевидящими, хотя и упускает из виду столько важного. Закончив урок со звонком, она назначила ученикам новую встречу на четверг. Теперь надо было забрать из парикмахерской и отвезти домой Рен, потом заехать в диспансер за Джулиусом, и вернуть его на насиженное место в док. С перевязанной ногой он походил на флебустьеры и с нескрываемой гордостью выслушал это от Софии. «Что-то у тебя озабоченный вид», — сказал он ей. Просто немного забегалась. «Как всегда, выкладывай, что тебя тревожит. Я слушаю». «Понимаете, Джулиус, я приняла странный вызов. Представьте, что вам нужно совершить какое-то невероятное добро». что-то такое, от чего переменится судьба мира. Что бы вы выбрали? Будь я утопистом, верящим в чудеса, то ответил бы «Искорени во всем мире голод, покончи со всеми болезнями, запрети всякое посягательство на достоинство ребенка». Я бы примирил все религии, посеял бы на земле всеобщую терпимость, одержал бы полную победу над бедностью. Вот что я натворил бы, будь я Господом Богом. Вы уже задавались вопросом, почему он сам всего этого не делает? Ты знаешь не хуже меня почему, потому что все это зависит не от его воли, а от людей, которым он даровал землю. Видишь ли, София, великого добра, которое можно было бы себе представить, не существует. потому что добро, в отличие от зла, невидимо. Его не подсчитать и не пересказать так, чтобы оно не лишилось своего изящества, самого своего смысла. Добро слагается из бесконечного количества мельчайших поступков, которые рано или поздно изменят, возможно, этот мир. Попроси любого назвать пятерых людей, изменивших к лучшему судьбы человечества. Лично я, например, не знаю, кто был первый демократ кто изобрел антибиотики, кто был первым миротворцем. Как ни странно, мало кто мог бы их назвать, зато люди без запинки назовут пятерых диктаторов. Все знают названия смертельных болезней, зато редкие знатоки назовут их победителей. Вершина зла, которой все страшатся, это пресловутый конец света, но при этом всем невдомек, что вершина добра уже была достигнута. Это случилось в день творения. И все же, Джулиус, как насчет добра, наивысшего добра в вашем исполнении? Я бы поступал в точности, как ты. Я возвращал бы надежду всем, с кем сталкиваюсь. Например, недавно ты, сама не отдавая себе в этом отчета, сделала замечательное изобретение. Какое интересно знать. Улыбнулась мне, минуя мою арку. Чуть позже детектив, часто заезжающий в порт перекусить, проезжал здесь с брезгливым видом. Наши взгляды встретились. Я поделился с ним твоей улыбкой. И когда он ехал обратно, она еще оставалась на его губах. Можно надеяться, что он передаст ее тому, с кем встретиться. Понимаешь теперь, что ты делаешь? Ты изобрела вакцину против уныния. Если бы все этим занимались хотя бы раз в день, позволяли себе улыбку. Ты только представь невероятную эпидемию счастья, которая охватила бы землю. Вот тебе и способ одержать верх в пари. Старый Джулиус чихнул в ладонь. Ладно, чего там. Я с тобой начал, что не принадлежу к утопистам. Так что ограничусь благодарностью за то, что подбросила. Бродяга вылез из машины и заковылял к своему убежищу. Оглянувшись, он помахал Софии рукой. «Какие бы вопросы тебя не мучили, доверяй своему инстинкту и делай то, что делаешь». София удивленно посмотрела на него. «Чем вы занимались, прежде чем оказаться здесь, Джулиус?» Но он исчез подаркой, ничего не ответив. София заглянула в рыбацкую закусочную, чтобы повидаться с Манчей. Уже начался обеденный перерыв, а ей во второй раз за день необходимо было попросить кое-кого об услуге. Бригадир докеров еще не притронулся к пище. София присела к нему за столик. — Почему вы не едите свою яичницу? Манча наклонился к ее уху. Без Матильды кусок в горло не лезет. Все кажется безвкусным. Как раз о ней я и собиралась с вами поговорить. Через полчаса София покидала порт в обществе бригадиры и четырех докеров. Подаркой номер семь она резко затормозила. Она узнала мужчину в элегантном костюме, курившего рядом с Джулиусом. Двое докеров, сидевших в ее машине, и еще двое ехавших за ней в пикапе, недоумевали. Почему она так затормозила? Она ничего не ответила. И поехала дальше. в сторону мемориального госпиталя.